как завязать знакомства чтобы повлиять на людей. Профессионалы уступчивости нередко используют на практике правила благорасположения с целью добиться от людей согласия. Подобные профессионалы пытаются извлечь выгоду из этого правила даже тогда, когда не существует дружеских связей, которые они могли бы эксплуатировать. В таких случаях, Эти профессионалы все же пользуются узами благорасположения, применяя достаточно прямолинейную стратегию уступчивости. Они в первую очередь стараются сами нам понравиться. В Детройте живет человек Джо Гирард, который на протяжении многих лет применяет правила благорасположения для сбыта автомобилей марки «Шевроле». Таким образом, Гирард разбогател. Он стал зарабатывать более двух сотен тысяч долларов в год. Логично было бы предположить, что Гирард был ответственным сотрудником компании высокого ранга или даже владельцем агентства фирмы «Шевроле». Нет, Гирард сколотил свой капитал, работая продавцом в демонстрационном зале. Но он был мастером своего дела. 12 лет подряд Гирард удостаивался звания продавца машин номер один. За каждый рабочий день он в среднем продавал более пяти легковых автомобилей и грузовиков. Имя Гирарда вошло в книгу рекордов Гиннесса, где он был назван величайшим продавцом автомобилей. Формула успеха, которой пользовался Гирард, была поразительно простой. По мнению Гирарда, решающими являются два следующих фактора — подходящая цена и вызывающий симпатию продавец. «И это все», — заявлял он в интервью. «Найдите продавца, который бы нравился покупателям, назначьте приемлемую цену, и вы будете постоянно заключать выгодные сделки». прекрасно Формула Джо Гирарда является еще одним подтверждением важности для бизнеса правила благорасположения. Но существует некоторая неясность. Прежде всего, непонятно почему Гирард нравился покупателям больше, чем другие торговцы, которые тоже предлагали подходящую цену. Один важный вопрос так и остается без ответа. Что заставляет одного человека испытывать симпатию к другому человеку? Если бы мы знали ответ на этот вопрос, мы далеко продвинулись бы к пониманию того, как люди, подобные Джо, заставляют нас полюбить их. Тогда мы бы смогли понять, каким образом можно заставить других полюбить нас. Социологи искали ответ на этот вопрос в течение десятилетий. Накопленные данные помогли им понять, что же вызывает благорасположение. Профессионалы уступчивости также пришли к пониманию этого. Они активно применяют свои знания на практике, чтобы побуждать нас говорить им «да».